Глава 31. Генерал Данмар. Он чувствует, как его накрывает, словно он пьян. Пять лет он этого не чувствовал. Упоение, покой, счастье. С трудом борется с собой, чтобы не лечь с Катей и сыном рядом. Так хочется ее обнять, зарыться лицом ей волосы и прошептать, как он ей благодарен. Она родила ему ребенка, лишённая защиты, терпя боль, родила его сына. Маленькая его девочка. Он не мечтал уже, что в его жизни возможно чудо. Прошедшие годы были полны лишений и тьмы. Когда Данмару узнал, что Катю ищут демоны, что ей угрожает опасность от кого-то из его окружения, от предателя, когда король поставил перед ним выбор, Данмару пришлось увести Катю в монастырь и попрощаться навсегда. Только так можно было сохранить ей жизнь. А самого его ждала война, из которой живым он выйти уже не планировал. Черная тьма не отпускает никого. Кого-то губит за месяц, кого-то за год. Он держался уже четыре года. Обратного пути для них с Катей не было. Но она не послушалась его, сбежала из монастыря, обрела силу, его силу, и если она теперь его исцелит от демоновой раны, то все будет по-другому, котенок, все будет по-другому. Беспросветная тяжелая тьма в душе рассеивается, и Данмар впервые за прошедшие годы видит свет надежды впереди. Внутри все дрожит от осознания, сколько стоит на кону. Война не окончена, его любимую продолжают искать враги, беспощадные тиски короля давлеют над ним. Король не знает о его сыне и пока не должен узнать. Нужно все объяснить сыну. Катя. Ричард вскрикивает во сне. «Папа!» — видимо, ему приснился кошмар. Я мгновенно просыпаюсь. За окошком уже занимается рассвет. пытаясь утешить сына. Но Данмар берет его на руки. Будто только и делал, что осторожил нас. «Папа тут!» — шепчет генерал хрипло, прижимая к себе сонного Ричарда. «Папа, ты мне снился, спасал меня от демонов!» — всхлипывает сын, прижимаясь всем тельцем к генералу. «Ой, генерал Данмар, это вы?» Ричард окончательно просыпается и округляет глаза. «Извините». «Я твой отец, Ричард. Я папа. Слышишь?» «Мой отец? Я...» Ричард захлебывается, ему трудно выразить чувства. «Я... папа... папа...» Сын прижимается к Данмару, что есть сил, зажмуривает глаза и шепчет. «Я же чувствовал, знал, сразу как увидел вас, чувствовал, что вы мой... папа...» Ну разве это возможно, мам? Ричард оборачивается ко мне. Мамочка, это правда? У меня ком в горле. Не могу ответить, только киваю, сдерживая слезы. И гляжу на Донмара с просьбой во взгляде. Объясни все сыну сам. Я не могу. Генерал опускается на сиденье рядом со мной, усаживает Ричарда на колени и ласково улыбается нам. Я не знал о тебе, малыш Ричард, говорит он. Но я знал твою маму. Данмар стреляет в меня взглядом. «Мы с ней поговорили, пока ты спал. Мы надолго расставались и ничего не знали друг о друге. В общем, я не умер. Я жив». Данмар и Ричард крепко обнимаются. У генерала дрожат губы, а у Рика слезы на глазах. «Я так ждал тебя, папа!» — шепчет сын. «Ты подарок, о котором я не мечтал, но теперь все сделаю для тебя, малыш!» Хрипло ракочет генерал, гладя Ричарда по голове. У меня перехватывает дыхание от эмоций. Больше нет этой тайны. Данмар принял сына и не обидит его. Груз упал с плеч. Мне так легко и тепло. — Значит, теперь вы с мамой будете вместе? У нас будет семья? — говорит сын. Волна горячей лавы обжигает нутро. Я глотаю тугой ком и опережаю Данмара с ответом. — Нет, не будет. У твоего отца другая жена. Генерал сжимает челюсти, играет желваками. Глядит на меня штормовым взглядом, потом отвечает сыну. Все не так просто, Ричард», — понижает голос он. «У меня очень много врагов, и мы не будем обсуждать прошлое и наши отношения с твоей мамой. А то, что ты мой сын, должно оставаться в тайне, чтобы тебе никто не навредил, ты понимаешь?» «Да, папа», — кивает Ричард. «А мне можно так вас называть?» Данмар усмехается и треплет его по волосам. Можно. Когда мы наедине, называй меня папой. Я буду очень рад, — говорит Данмар. Но когда мы окажемся в монастыре, обращайся ко мне, ваша светлость, или господин генерал, хорошо? И еще, Ричард. Голос Данмара становится строгим, и сын замирает полное внимание: Ты хоть и мал, но я хочу сразу объяснить тебе твою роль в моей жизни. Ты не будешь бастардом, ясно? Ты мой наследник. Я оставлю тебе все. Представлю учителей, ты должен учиться боевой магии, уметь защищать себя и маму, должен понимать в мироустройстве и политике. Ты умный мальчик, я уверен, ты справишься. Когда-нибудь ты унаследуешь страну, Ричард?» «Я? Страну?» — удивляется сын. «Да, Ричард», — кивает генерал. «Я молчу. Это мужской разговор, в который не стоит лезть. Но мне страшно от участи, которую хочет возложить на плечи Ричарда данмара Однако в глубине души я понимаю, что Рик, особенный, талантливый мальчик, и жизнь какого-нибудь провинциального мага не для него. Он слишком яркий и способный. Он намного способен и может принести пользу множеству людей. Я это понимаю. Я сама дочь командира и офицера. Я знаю, что такое служить родине, а не отсиживаться в тылу. Ричард глубоко вдыхает, примеряя на себя слова отца. Я кладу ладонь на плечо сына. Не бойся, Рик. Все это будет не сейчас. Папа просто обрисовывает тебе будущее. А пока ты просто расти и учись. Я буду с тобой и буду помогать тебе». «Спасибо, Катенька», — говорит генерал. В его глазах светится благодарность. «Спасибо, мама», — кивает Рик. Остаток пути до монастыря Данмар и Ричард не расстаются. Генерал вынимает ленточку из петлицы и повязывает сыну на комзольчик. Рик безумно рад глядит на отца восторженными глазами. Они оба держат телесный контакт, генерал не отпускает мальчика с рук, Ричард и сам рад прижиматься головкой к широкой груди отца. Они весь день разговаривают, словно пытаются наверстать все, что не было сказано за прошедшие четыре года. Генерал рассказывает о себе, о своем детстве, проведенном в монастыре, о военной академии, о первых сражениях, в которых участвовал. Ричард слушает запойно и сам тоже рассказывает, как мы с ним жили первых месяцев, проведенных в том же монастыре, что и данмар, он не помнит, но зато четыре года в Тритогоре Ричард помнит замечательно и подробно рассказывает о нашей жизни. Я ловлю полный дикого огня взгляд генерала, когда Рик упоминает о том, что у нас дома часто обедал генерал Хартман.